что все что говорили вчера у дергачева о нем справедливо пусть него осталась вот тетка и тетрадь ученых выводов о том что русские породы людей второстепенная на основании френологии кранеологии даже математики и что стал быть в качестве русского совсем не стоит жить если хотите тут,